На следующее утро в девять часов, когда Жюльен покинул тюрьму и его повели в большую залу суда, жандармам с большим трудом удалось растолкать огромную толпу, собравшуюся во дворе. Жюльен хорошо спал, был совершенно спокоен и чувствовал лишь философскую жалость к этой завистливой толпе, которая, не будучи жестокой, станет, однако, рукоплескать его смертному приговору.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 тщательно высеченных из камня. Ему казалось, что он очутился в Англии. Вскоре его внимание было привлечено двенадцатью или пятнадцатью красивыми женщинами, поместившимися против скамьи для подсудимого в трех ложах над местами для судей и присяжных. Обернувшись к публике, он заметил, что и все хоры над амфитеатром были переполнены женщинами. Большинство из них были молоды.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 она к вам очень расположена». Я слышал, как она говорила со следователем. За нею — госпожа Дервиль. «Госпожа Дервиль!» — воскликнул Жульен, и яркая краска залила его лицо. «По выходе отсюда!» — подумал он. «Она тотчас напишет госпоже Дериналь». Он не знал еще о приезде госпожи Дериналь в Безансон. Допрос свидетелей кончился очень быстро. При первых же словах обвинения генерального прокурора две дамы, сидевшие против Жульена, расплакались. «Госпожа Дервиль совсем не так чувствительно, подумал Жульен. Однако он заметил, что она сидела вся красная. Прокурор напыщенно распространялся на дурном французском языке о варварстве совершенного преступления.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 послужила вам на пользу», — сказал адвокат.